Да мне ничего не нужно, я сыт. Сестра ушла, снова оставив после себя лекарственный шлейф и еще какое-то сродни запаху неудовольствия, которое исходило от нее, поскольку больной явно вел себя не по правилам. — Уколы делает замечательно, — сказал Петр Григорьевич. Рука крепкая, а душа добрая. — Представляешь, девица. — Точно установлено? Впервые они рассмеялись к мужскому, потянувшись беседованию, когда вот коньячок на столе Павел снова налил себе, хотя пить ему не хотелось. Не так, не с того все у него в Москве начиналось. К разному был готов, но не к поверженному этому человеку, к этой больнице на дому... Помнится, зарекался, что пить вообще не будет первое время в Москве, ясную сбережет голову, а только вошел в первый дом и сразу за коньяк. И весь план разговора с Петром Григорьевичем, а план был, порушился. Так глядишь, все и пойдет наперекосяк. Больше не пей, раз не хочешь, сказал Петр Григорьевич, и мне расхотелось. Что же.. На новый виток пойдешь по старой дорожке или какую-то новую для себя жизнь наметил. Много чего наметил, мало чего могу. Надо начинать работать. А что я умею? Змей ловить в Москве негде. Экономист без права финансовой ответственности никому не нужен. Приказчики, может. Но тут тоже надо, чтобы захотели взять. Поглядим. Помозгуем. И что-то духом Паша. Вошел в комнату одним, а сейчас другой. Неужели из-за меня? Плох. Так? Вернулась Лена, неся на подносе тарелки с закуской. Павел перенял у нее поднос, радуясь, что можно отвести глаза от спрашивающих мудрозорких глаз больного. Лена! «Может, и вы с нами?» — Павел протянул ей свою рюмку. «Я не пью», — отпрянула от рюмки сестра. «Она у нас девица скромная», — сказал Петр Григорьевич. «Вся беда от водки». Павел выгляделся. Оказывается, она была еще совсем молодая, ну, лет тридцать, и что-то даже миловидное было в ее лице сжавшемся. Наперед, приготовившимся к морщинам. «Мужика бы тебе, Лена, Балагура, пьяницу, рукосуя!» — сказал Пётр Григорьевич. «Расцвела бы! Павел, займись! Хочешь, сосватаю! На старости лет будет кому уколы делать!» «Я на вас сердиться не могу, Пётр Григорьевич, обидчиво!» — распрямилась сестра. — Потому что больной. — Потому что выздоравливающий. Явная ложь смутила ее. — Как я надеюсь? — Спасибо. Солгала, но спасибо. — Я на вас сердиться не могу. — А на вас сержусь, Павел. — Простите, что без отчества. — Нас не познакомили. — Сержусь. — Больной устал. В больнице бы вас к нему на три минутки допустили. И никаких коньяков. Сергеевич, он по-батюшке, сказал Петр Григорьевич, потому я из вашей больницы избежал, что там и не лечат, и свободы нет. Сбежали, потому что могли себе позволить. Самоуверенности в вас много. — Избывает, Лена, избывает. Уже не знаю, чего там во немного, Осталось ли что? — Человек вы большой силы, — Петр Григорьевич уважительно сказала Лена. — Я потому от вас все и терплю, что сильный вы человек. — Добрая душа, спасибо. — Вот, Паша, ты появился, и Лену не узнать. Живое к живому тянется. Ленок...